не только актриса. Я уже говорил, что Раневская соавтор почти каждой своей роли. А порой единственный автор. Иногда правда её соавторство минимально с точки зрения вмешательства в авторский текст. Минимум, вероятно, в Золушке Евгения Шварца. ФГ очень любила этого современного сказочника, а роль мачехи относила к числу тех, что принесли настоящую радость. В одной из своих реплик возмущенная мачеха говорит о сказочном свинстве, и Вороневская успешно воплотила в своей роли. В ее мачехе зрители узнавали, несмотря на пышные средневековые одежды, Сегодняшнюю соседку-склочницу, сослуживицу просто знакомую, установившую в семье режим своей диктатуры. Это бытовой план роли достаточно злой и вразительный, но в матчихе есть и социальный подтекст. Сила её безнаказанность, самоуверенность кроются в огромных связях в столь обширной сети нужных людей, что ей сам король позавидует. Причем у Шварца король не завидует мачехе, но боится ее эта король-то именно из-за этих связей. — У нее такие связи, лучше ее не трогать, — говорит он. Мати хороневская прекрасно ориентируется в сказочном государстве, она отлично знает, какие пружины и в какой момент нужно нажать, чтобы достичь цели. Пусть сказочно нелепа задача, которую она себе поставила, её и её уродливых дочек должны внести в книгу первых красавиц королевства. Но средства, которыми она пытается добиться своего, вполне реальный. Мальчика знает. Нужны прежде всего факты. Факты решают всё, лозунг. Нужны подтверждения собственного очарования и неотразимости, а также аналогичных качеств её дочерей. И начинается увлекательная охота за знаками внимания короля и принца. Сколько раз король взглянул на них? Сколько раз сказал им хотя бы одно слово? сколько раз улыбнулся в их сторону. Учату знаков внимания вызывающих особ Мачиха и её дочки посвящают весь сказочный королевский бал. Это одна из замечательных сцен фильма. В ней всё смешно и то, чем занимается милое семейство, и то, как оно это делает. Раневская здесь повторим Минимальный соавтор Шварца-сценариста, но полная хозяйка роли. По сценарию дочки сообщают матери о знаках внимания, и та, зная силу документа, немедленно фиксирует в блокноте каждый факт. ФГ ничего не добавила в текст. Она только повторила в несколько усечённом виде реплики дочерей. На экране сцена выглядела так: Анна Запиши, мамочка, принц взглянул в мою сторону три раза. Мачиха, взглянул три раза. Анна улыбнулся один раз. Мачиха, улыбнулся один. Анна вздохнул один. Итого пять. Марианна. А мне король сказал: "Очень рад вас видеть" один раз. Мачха, видеть «Один раз. Марианна. Ха-ха! Один раз. Мачеха. Ха-ха-ха! Один раз. Марианна. И... «Проходите, проходите, здесь дует один раз. Мачеха. Проходите один раз. Марианна. Итого?» «Три раза». В своей реплике Раневская произносила... Меланхолически деловито, как бы повторяя слова дочерей для себя. Притом она с легкой небрежностью вела запись в блокноте, точно так, как это делают современные официанты. Закончив запись, мачеха, не моргнув глазом, подытожила ее тоже не менее современно. Итак, пять и три, девять знаков внимания со стороны высочайших особ. Реплика неизменно вызывала смех. Находка Раневской вскрывает немудрённый подтекст роли. В пору, когда любая критика чуть вышла провдома находилась под запретом, подобные намёки находили у зрителя радостное понимание. Я поинтересовался, как Евгений Львович относился к таким вольностям актрисы. О, он был очень доволен, сказала ФГ. Хотя как никто другой бережно, даже болезненно бережно относился к каждой фразе, к каждому слову в сценарии, очевидно потому, что работал над своими вещами необычайно тщательно. Меня Шварц любил и позволил несколько от себятин, правда, согласованных с ним. Там была ещё такая сцена, Я готовлюсь к балу, примеряю разные перья. Это я сама придумала. Мне показалось очень характерным для Мачехи жаловаться на судьбу и тут же смотреть в зеркало, прикладывая к голове различные перья и любоваться собой. Но для действия мне не хватало текста. Евгений Львович посмотрел, что я на сочиняла. Хохотнула и поцеловала руку с Богом. Теперь эпизод стал таким. Мачеха, всхлипывая, садится к зеркалу, а Золушка подает ей диковинные перья. Я работаю, как лошадь. Бегаю, перо. Хлопочу, перо. Требую, перо. Добываю и... «И добиваюсь» — перо, «очаровываю» — тощая павлинье перо. Кстати, хотя все это и вошло с разрешения Евгения Львовича в фильм, но, издавая сценарий, Шварц остался верен первоначальному варианту своего текста и вымарал все мои добавки, все эти «добываю и добиваюсь» Ещё одно свидетельство, как относился он к написанному. Мачиха одна из лучших комедийных ролей Раневской. Но вот Загадочные метаморфозы. Злая Мачиха, объект ненависти читателей Золушки и Перо, в фильме вызывает восхищение и восторг. Даже юные зрители, которые часто острее взрослых воспринимают зло, встречают её появление на экране с радостным оживлением. И по окончании фильма говорят о ней не с возмущением, а с любоью. И при этом Мачеха ни на секунду не перестаёт быть отрицательной. Её чванство, хамство, тирания, обрисованные и сыграны выпукло чётко, без полутонов. Даже покидая поле битвы, она не желает признавать поражение и ещё корону надел, успевает она бросить королю. Матиха Роневской глупа и мелочно коварна. Она, конечно, никогда не признается в этом и бы считает себя талантливым стратегом и женщиной, умеющей жить. Как она хочет пробиться в высший круг? в королевское семейство, а для этого все средства хороши. Капрау, зовите короля, туфелька как раз по ноге одной из моих дочек, стремительно приказывает она, не собираясь примерять хрустальный башмачок, и тут же добавляет весьма многозначительно, «Я вам буду очень благодарна». «Вы понимаете меня?» «Очень». тихо а залочу а как деловито забочена осведомляется она когда башмачок пришлось всё же примерить и он оказался мал для её дочерей других размеров нету и всё это раневское делает открыто на показ её коварство демонстративное хитрость обнажённая глупость откровенная Раневский играет своему мачиху так, что заставляет зрителя насквозь видеть её. Демонстративное коварство мачихи не страшно, оно смешно. Раневская сама смеётся над ним и приглашает к смеху зрителя. Она убеждает, можно заставить зрителей ненавидеть героя, и при этом им восхищаться. Восхищение от мастерства актрисы, и при этом актриса безусловно любит своих героинь, как это ни парадоксально звучит. Золушка минимальный вариант вмешательства ФГ в текст роли прямого соавторства. Но кто установил это многочисленные дописки текста в других фильмах Как рождаются эти фразы, трудно сказать, говорила ЭФГ. Часто путём долгих поисков, когда мучаешься над текстом и не можешь понять, чего же не хватает. Иногда как бы само собой, но без этого я не смогла бы играть. Вот в мечте, помните, я обнаруживаю пропажу денег, кидаюсь к прислуге, Выхватываю у неё из запасу кипачку купюр и кричу: "Смотрите по нове, у меня в доме воровка. Она обокрала меня, сломала комод и вытащила деньги. Это же мои деньги, они ещё пахнут нафталином". Последняя фраза про нафталин родилась на съёмках. Я нюхала деньги и громогласно объявляла результат. Без него вся сцена мне показалась малоубедительной. Ведь запах нафталина здесь единственное доказательство, что к прислуге попали деньги именно из комода. И при том, обнюхать собственные деньги, согласитесь, что для розы скороход — это точная характерная деталь».